Голос Сюзанна звучал глухо. Она посмотрела на него, глубоко вздохнула и снова откинула голову так, что видна была ее прелестная шея. Ах, со вздохом вырвалась у нее. — Давайте потанцуем еще, — сказал он, и, взяв ее правую руку, обнял девушку за талию. Она не отшатнулась, а только смотрела на него не то рассеянным, не то завороженным взглядом. — Без музыки? — спросила она. Ее охватила дрожь. — Вы сами музыка, — ответил он, задыхаясь от волнения.